Пачерица и мачехина дочка. Жил старик со старухой. У них была только одна дочь. Старуха умерла, старик женился на другой. От второй жены у него тоже дела с дочь. Старуха не любила пачерицу и все старалась погубить ее. Однажды старуха послал ее на реку мыть нитки и сказал ей, «Смотри». Если ты упустишь на дно нитки, то и не приходи домой. Она пошла на реку, пустила по реке нитки. Нитки поплыли по реке, она по берегу тихонько шла за ними. Нитки доплыли до леса и утонули. Она взошла в лес и увидала избушку на курьих ножках. Она и говорит, избушка, избушка, стань к лесу задом, ко мне передом. Избушка повиновалась. Пачельца вошла и увидала егу бабу. А у нее голова лежит в одном углу избы, а ноги в другом. Увидал ее баба Яга и говорит, «Фу — Фу-фу-фу, русским духом пахнет. Что ты, девушка, дело пытаешь или отдела латаешь? Девушка рассказала ей, что ей послала мать мыть нитки и сказала, что если она их упустит, то чтоб и не приходила домой. Яга баба заставила ее топить баню. Девушка спрашивает Ягу бабу, — Где ж у тебя дрова? А баба отвечает, у меня дрова позади бани, а эти дрова были человеческие кости. Пошла девка топить баню, натаскала костей и положила их в печь, но как не старалась, не могла их зажечь, кости только курились. Только она сидит, да плачет и видит к ней, прилетел воробей и говорит, не плачь, девушка! — А ты поди в лес и набери там дров, и затопи печь. Она так и сделала. Потом пошла и говорит Еге-бабе, что она затопила баню, а Ега-баба отвечает, — Теперь поди наноси воды решетом. Она пошла и думает, — Как же я буду носить воду решетом? Опять прилетел воробей и говорит ей, — Чего плакать? Замаж решета так глиной. Она так и сделала. Натаскала воды и пошла звать егу бабу в баню, а Егабаба баба, отвечает ей Поди в баню, я сейчас пришлю к тебе своих детей. Она и пошла в баню. Вдруг видит, что к ней в баню ползут червяки, лягушки, крысы и всякие насекомые. Она их всех перемыла, перепарила, потом пошла за бабой егой, вымыла ее, потом и сама вымылась, пришла она из бани, Егабаба и велел ей поставить самовар. Она поставила, напилась чаю. Баба-Ягай послал ее в подполье. У меня в подвале, говорит, стоят два сундука, красный и синий. Возьми себе красный. Она так и сделала. Взяла красный сундук, пришла домой к отцу. Отец обрадовался, открыл сундук, а в сундуке все были деньги. мальчика стала завидовать. Послал свою дочь к бабе Яге, это заставило ее топить баню костями. Вот прилетел к ней воробей и говорит, ты ступай в лес и набери дров. Она ударила его рукой, уйди, говорит, я без тебя знаю, а сама не могла истопить стопить бань. Потом баба Яга заставила носить воду в решете, опять прилетел воробей и говорит, ты б замазала решетота глиной. Она его опять тут ударила, ступай, говорит, без тебя знаю. А потом видит, что к ней в баню идут крысы, лягушки и всякие гадины, она половину их передавила, а другие прибежали домой и пожаловались на нее своей матери. Пришла к бабе Яге и дочь. Баба-яга заставил ее поставить самовар, та поставила. После чаю баба Яга послал ее в подвал и велел ей взять синий сундук. Она обрадовалась, побежала в подвал, схватила сундук, прибежала домой, а ее за воротами встречают отец и мать. Вот она с матерью и пошла в чулан, открыла крышку сундука, а в нем был жар, обе они изгорели.